Глава вторая. Я со стороны наблюдала за взволнованными девушками, которые щебетали и прихорашивались к балу. Снежинки волновались и от нетерпения не находили себе места, занимая каждую минуту хлопотами. Я же старалась поднять себе боевой дух и верить в лучшее. Он вернется. Обязательно. Мое сердце чувствовало, что я небезразлична Кайдену, оно знала правду. Все они такие красивые и блистательные в этих струящихся воздушных платьях. Мне тоже пора принарядиться. Сегодня особенный вечер, и чтобы не творилось у меня в душе, как бы я ни волновалась, мне следует быть готовой к любому повороту событий. Возможно, Кайден передумает и придет на бал. Как же мне хотелось в это верить, всю ночь мне снилось, как мы кружим с ним в танце, как он смотрит на меня теплым нежным взглядом и, конечно же, предлагает связать наши судьбы. Жаль, поутру пришлось вернуться в реальность. С каждым часом надежда на счастливый исход таяла, я отвлекалась как могла, делала прически подругам, помогала выбирать наряд и даже побеседовала с Люсей. Она надеется вернуться на Землю и выбрала для этого самый дурацкий способ умереть в этом мире. Все мои доводы и призывы к благоразумию были неуслышаны. Девушка волновалась за младшего брата, который остался один. Я понимала ее беспокойство, только как ее смерть может помочь мальчику. «Люсь, может лучше выбрать сильного лорда, чтобы он помог тебе? Если я для него ничего не буду значить, то он не станет стараться ради меня, а если наоборот, то никуда не отпустит». «Что, если учителя говорили правду? Что, если ты просто умрешь, а не вернешься на землю?» «Я готова рискнуть». «Отговорить мне эту упрямицу не удалось». «Хорошо, но раз это наш последний вечер, то давай проведем его счастливо, насладимся танцами, угощением. Пусть выпускной станет ожившей сказкой». Люся улыбнулась. «А ты не передумала? Может, стоит присмотреться к другим лордам, дать им шанс?» «Нет». «Сердце не обманешь, а говоришь, я упрямая. Сама ведь не лучше». Не сговариваясь, мы крепко обнялись. Это был душевный порыв. Сейчас Люся единственная, кто переживает схожие с моими эмоции. Остаток вечера мы провели, как и другие чародейки, прихорашиваясь. Когда на небе появилась полная луна и ледяной замок замерцал от ее света, послышались первые аккорды мелодии. «Начинается». прошептала Люся, побледнев так, что даже румяна не спасали. «Пойдем?» Ожидание и неизвестность пугали и заставляли нас торопиться, несмотря на то, что спешить-то нам как раз и не было смысла. Многие девушки боялись остаться без пары, волновались, что не понравятся лордам, и поэтому надеялись, что их раннее появление окажется преимуществом. Хоть мы с Люсей и не задерживались в комнате, но, войдя в зал, обнаружили множество людей. Высокие, статные, красивые лорды в нарядных одеждах неспешно прогуливались по залу, переговариваясь друг с другом и бросая взгляды на девушек. Те, в свою очередь, тоже обсуждали мужчин и бросали последним многозначительные взгляды. Улыбки летели со всех сторон. Казалось, все вокруг пропиталось атмосферой легкого флера и опьяняющего, как шампанское, счастья. На этом празднике жизни мы с подругой по несчастью чувствовали себя лишними. «Давай поднимемся на второй этаж и будем сверху наблюдать за всеми», предложила Люся. «Хорошо, только захватим с собой бутылочку вина и поднос сладостей». Мы, как две заговорщицы, улыбнулись и направились добывать все необходимое для вечеринки на двоих. Операция «Достать провизию» прошла успешно. и вскоре мы поднялись на второй этаж. Здесь, за колонной, находилась ниша, которую прикрывала длинная бархатная штора. Место оказалось немного, но в сумочке у Люси нашлись небольшая софа и маленький круглый столик. «Ты собрала свои вещи?» «У каждой чародейки была такая безразмерная сумочка. Никто из нас не знал, в какой мир попадет. Вдруг там не окажется того комфорта, к которому мы привыкли». поэтому учителя посоветовали собрать с собой не только вещи, но и предметы быта, мебель в том числе. Если бы Люся рассматривала союз со Снежным Лордом, я не удивилась бы, но так, зачем я они? Люся закусила губу и подняла на меня виноватый взгляд. Вначале хотелось стереть следы своей жизни здесь, а сейчас не знаю. Вдруг ты права? Я права, ты умрешь. но на землю не вернешься, и брату так не поможешь. Почему Айрин, а не Ира? Почему ты так легко отказалась от жизни на земле? Я прикрыла на миг глаза, пытаясь справиться с эмоциями. Никому и никогда не рассказывала этого. Может, пришло время? Я подошла к Софе и опустилась на нее. Моя рука потянулась к бокалу с вином. Мне нужно немного смелости, совсем чуть-чуть. «Ира, Ирина, Иришка, я ненавижу все варианты. Ты думаешь, вам с братом не повезло, что ваши родители погибли? Поверь, иногда лучше их вообще не иметь». «Твои обижали тебя, не любили?» «Мой отец – человек военной выправки, а мать всегда была слишком слабой, чтобы противостоять ему. Да и она сама такая же узница, как я». «Прости, я не хотела затрагивать». больную тему. Люся взяла меня за руку, желая поддержать. Какая она все же милая и добрая. Я улыбнулась ей, чтобы девушка не чувствовала себя виноватой, но затронула болезненную для меня тему. Нет, все хорошо. Теперь, когда нас разделяют миры даже лучше, я всегда была строптивой и упрямой. С каждым годом мне становилось все сложнее прятать свой норов и молчать. Думаю, Если бы не несчастный случай, беда все равно случилась бы. А так даже хорошо, что мы с ним не дошли до точки невозврата». «Айрин, красивое имя. Тебе идет». «Спасибо. А тебе пошло бы Люси на французский манер, если решишься остаться здесь». «Я попробую, если ты попробуешь», — решительно заявила подруга. «Не понимаю». «Магистр Лойджен, ты не должна умирать». если он боится взять ответственность и признаться в своих чувствах самому себе. «Но я не смогу полюбить другого. Союз лорда и снежинки – это не всегда брак. Может, тебе не придется любить кого-то?» Я растерянно кивнула. Люся права. Иногда устанавливается связь «начальник-работник», только разорвать ее может смерть одного из пары. «По сути, в брак вступить мне будет сложно», но если для меня такой вариант больше не актуален. Хорошо, давай сделаем это. Допьем вино и спустимся к лордам. По крайней мере, я уберегу подругу от смерти. Возможно, смогу стать полезной этому миру. Впервые я увидела другой выход из сложившейся ситуации. С мыслями мы собирались дольше, чем один бокал вина. Щеки зарумянились, появилась небольшая легкость в теле, но разум был чист. «Перед тем, как покинуть наше убежище, мы внимательно рассмотрели мужчин. Вон тот у окна довольно хорош. Я указала на лорда в светлых одеждах, который смотрелся эффектно благодаря контрасту. Сам мужчина был смуглый, с длинными черными густыми волосами, и даже отсюда я видела, какого насыщенно синего цвета у него глаза. Я обернулась в сторону Люси, чтобы услышать ее мнение», но она, как зачарованная, смотрела совершенно в другом направлении. Проследив за ее взглядом, я увидела крепкого мужчину с коротко остриженными волосами. Одежда на нем, казалось, сидит настолько впритык, что одно резкое движение, и она разорвется по швам. Лорд явно чувствовал себя не в своей тарелке, и причиной тому, возможно, был рваный шрам, который тянулся почти от виска к подбородку. «Пойдем». Я мягко потянула за собой подругу. Нельзя упускать момент, пока она под таким впечатлением от мужчины. Ведь Люся может и опомниться, передумать, испугаться, сбежать. Ну уж нет. Ее счастье я не упущу. Гигант заметил нас на середине лестницы и больше не сводил заинтересованного взгляда. А когда мы уверенным шагом пошли четко в его направлении, сам поспешил навстречу. Я незаметно замедлила шаг и остановилась за несколько метров, позволяя люси самой дойти до избранника. Оставшись в стороне, я любовалась, как эта пара скользила по мраморному полу, как они робко улыбались друг другу и молила богов, чтобы те подарили подруге счастье.